Глава 107 Сьюзен, ты же не можешь не понимать, почему я так зол. Гири обрекла меня на управление семейным фондом. Она считала это неким поэтическим возмездием. Ежедневно я вынужден подписывать чеки, раздавая направо и налево деньги, принадлежащие мне. «Мне! Ты можешь это вообразить!» «Когда фонд был основан 16 лет назад, его капитал составлял сто миллионов долларов. Сейчас он составляет миллиард, и это моя заслуга. Но сколько бы денег ни лежало в сундуках, я до сих пор получаю лишь... Жалкую зарплату. Надо, чтобы он продолжал говорить, сказала себе Сьюзен. В котором часу приходят уборщицы. И тут она в отчаянии вспомнила, что они опорожняли мусорные корзинки, когда миссис Кетлер пришла в шесть часов. Значит, они давным-давно. Ушли. Теперь он легонько ласкал кончиками пальцев ее горло. «Я искренне верю, что мог бы быть счастлив с тобой, Сьюзен», — продолжал он. «Если бы я женился на тебе, возможно, мне удалось бы оставить свое прошлое позади» но ведь у нас все равно ничего бы не вышло, верно? Позавчера ты поменялась местами с Ди, послала ее за мой стол. Ты не хотела сидеть рядом со мной. Теперь ты понимаешь, что все дело в этом. Я знаю... Что мне было не по себе в субботу вечером, подумала Сьюзен. Но в чем причина? Я думала, все дело в том, что рассказал мне нетс смол про смерть Абдула Паркии. Нет смол, он свидетель. Неужели Алекс и до него доберется? Алекс принялась уговаривать она. «Убив меня, ты ничего не добьешься. Завтра мне на работу пришлют сотни новых фотографий. Ты не сможешь уничтожить их все. Полиция изучит все до единой. Они будут изучать людей на заднем плане». «Перышки на ветру». — пробормотал Алекс, отмахнувшись от ее слов. — Я должна до него достучаться, — сказала себе Сьюзан. — Кто-нибудь узнает тебя, Алекс? Ты говорил, что не посещаешь крупные мероприятия. Но в тот первый вечер, когда я согласилась поужинать с тобой, ты сказал что познакомился с Региной Клаузен на торжественном банкете конференции «Промышленность будущего». «Это грандиозные мероприятия. «С того самого вечера меня одолевали сомнения на твой счет, Алекс». «Перышки на ветру», — повторил он. «Но, Сьюзен, «Это же ты...» Расыпала мои перышки. Я знаю, долго мне не продержаться. Но я завершу свою миссию, пока меня не остановили. Помнишь песню? «Войди в джунгли, пронизанные дождем». Знаешь, кто побывал сегодня в джунглях? Ди. Она была на экскурсии в Сельве в Коста-Рике. Это все равно, что джунгли. Завтра, когда твое тело найдут, все будут тебя оплакивать. Но это случится не раньше девяти утра. К тому времени мы с Ди будем завтракать в Панаме. Ее теплоход пристанет в восемь утра, и я нагряну к ней сюрпризом. Я подарю ей кольцо с бирюзой. Она отнесется к нему очень серьезно. Он помолчал. В сущности, Сьюзан, если хорошо подумать, я перед тобой в долгу. Ты мне очень помогла. Ты нашла для меня последнюю одинокую леди. Ди идеально подходит на эту роль. Медленно, очень медленно он подтягивал мешок кверху. Полиэтилен уже закрывал ей подбородок. — Алекс, ты болен. Тебе нужна помощь. — сказала Сьюзен, стараясь удержать прорывающееся в голосе отчаяние. — Удача тебе изменяет. Ты еще можешь спастись, если остановишься сейчас. — Но я не хочу останавливаться, сьюзен отрезал он. Телефонный звонок заставил его вскочить на ноги. Они вместе напряженно вслушивались в голос Дона Ричардса, сообщавшего на автоответчик, что он едет к ней на работу. «Господи, хоть бы он добрался сюда поскорее!» взмолилась Сьюзен. «Пора!» — хладнокровно объявил Алекс Райт. Внезапным, стремительным движением руки он натянул мешок ей на голову и мгновенно закрутил его. Потом он затолкал ее под стол. Распрямившись, Он полюбовался на дело своих рук. — Ты умрешь задолго до того, как Ричардс попадет сюда, — пояснил он с небрежной уверенностью человека, делающего привычное дело. — Это займет минут десять. Он сделал многозначительную паузу, чтобы до нее дошли его слова. Регина продержалась «Десять минут».